«Хозяин соседнего цирка?» «Да, верно». Урсус вспомнил. Николс повернулся к судебному приставу. «Ваша честь, сделка может состояться сегодня же. Хозяин соседнего цирка хочет купить фургон и лошадей». «Хозяин цирка поступит разумно», — сказал пристав. «Потому что фургон и лошади ему очень скоро понадобятся. Он тоже уедет сегодня. Священники саутворских приходов подали жалобу на шум и безобразие, которые творятся в Таринзафилде. Шериф принял надлежащие меры. Сегодня вечером на площади не останется ни одного балагана. Конец всем этим безобразиям. Почтенный джентльмен, удостающий нас своим присутствием. Судебный пристав сделал паузу, чтобы отвесить поклон Баркельфедра, который ответил ему тем же. «Почтенный джентльмен!» удостаивающий нас своим присутствием, прибыл сегодня из Винзора. Он привез приказы. Ее величество повелело очистить площадь». Урсус, успевший много передумать за эту ночь, мысленно задавал себе не один вопрос. Ведь в конце концов он видел только гроб. Мог ли он поручиться, что в нем лежало тело гуем плена? Мало ли узников умирает в тюрьме? На гробе не ставят имя покойника? Вскоре после ареста Гуэмплена кого-то хоронили. Это еще ничего не доказывает. После этого еще не значит следствие этого. И так далее. Урсусом снова овладели сомнения. Надежда загорается и сверкает над нашей скорбью, подобно тому, как горит нефть на воде. Ее огонек постоянно всплывает на поверхность людского горя. В конце концов Урсус решил. Возможно, что хоронили действительно Гуэмплена. Но это еще недостоверно. Как знать, а вдруг Гуимплен еще жив? Урсус поклонился приставу. Достопочтенный судья, я уеду. Мы уедем, все уедут. На Аваграте, в Роттердам, я повинуюсь. Я продам зеленый ящик, лошадей, трубы, цыганок, но у меня есть товарищ, которого я не могу оставить. Гуимплен. Гуимплен умер, произнес чей-то голос. Урсусу показалось, будто он внезапно ощутил холодное прикосновение какого-то присмыкающегося. Эти слова произнес Баркельфедра. Угас последний луч надежды. Сомнений больше не было. Гуимплен умер. Незнакомец должен был знать это доподлинно. У него был такой зловещий вид. Урсус поклонился. В сущности, дядюшка Николс был человеком добрым, но когда не трусил. Страх делал его жестоким. Нет никого без перепуганного труса. Он пробормотал. «Это упрощает дело!» И стал за спиной Урсуса потирать руки, радуясь, как все эгоисты, и мысленно говоря, «Я здесь ни при чем!» Жест Понтия Пилата, умывающего руки. Урсус горестно поник головой. Смертный приговор, вынесенный Гуимплену, был приведен в исполнение. Он же Урсус как ему только что об этом объявили, был осужден на изгнании. Ничего другого не оставалось, как повиноваться. Он задумался. Вдруг он почувствовал, что кто-то взял его за локоть. Это был спутник судебного пристава. Урсус вздрогнул. Голос, сказавший раньше «Гуимплен умер», теперь прошептал ему на ухо. «Вот десять фунтов стерлингов, которые посылает лицо, желающее вам добра».